Раньше их делали, как правило, имевшие судимость. Наколки рассказывали об их обладателях больше, чем иные анкеты. За что сидел, сколько лет получил, какой статус имел на зоне. Сегодня мода на татуировки снизила их информативную ценность. Для молодых нательная живопись превратилась в дополнительный способ украшения. Но наколоть звезды на коленях или воровские погоны на плечах, они, конечно, не посмеют. Скрытый смысл уголовной символики по-прежнему уважаем братвой. И если небольшие вольности прощаются, то надругательство над законом никто не потерпит. Чем объясняется стереотип поведения? Прежде всего, общностью интересов. Любая группировка, точнее ее костяк, формируется из бывших одноклассников, ребят из соседних дворов, спортсменов, занимавшихся одним видом спорта, тренировавшихся в одной качалке. Но есть дополнительный фактор имеющие едва ли не самое большое значение для объяснения поступков братвы видеофильмы. Думаю, нет нужды объяснять, что нелегкая рекетирская доля мешает крутым парням повышать культурный уровень. Им некогда перечитывать «Капитанскую дочку» и братьев Карамазовых, ходить на вернисажи и театральные премьеры. В лучшем случае они смотрят телевизор или читают молодежные газеты. Главным источником познания мира, кроме собственного известного опыта, остаются видеогрезы, точнее, части видеорынка, ограниченные все теми же профессиональными интересами. Любопытная особенность нашей преступности. Очень часто она в точности копирует сюжеты кассовых боевиков и гангстерских фильмов. Необремененные избытками интеллекта парни, насмотревшись на подвиги суперменов, заимствует у них способы мести врагам и обидчикам, заучивает наизусть монологи и, представляя себя на месте героев, постепенно превращается в зомби, действуя в соответствии с виденным и слышанным на видеолентах. Порой даже кажется, что киллеры, бандиты, налетчики специально усложняют свою работу, будто стремясь сделать ее кинематографичной, зрительной, а не простой и надежной, как полет пули из ствола в цель. Вот несколько примеров. У центра международной торговли прогуливается молодая пара с колясочкой. Мимо выруливает со стоянки «Мерседес-600». Неожиданно мать наклоняется над младенцем и вытаскивает из люльки автомат с укороченным стволом. То же самое делает отец. Трещат очереди, лимузин теряет скорость и катится по инерции. Парочка, бросив оружие на месте, на ходу прыгает в кузов набирающего скорость грузовика. Ошарашенные охранники ЦМТ успевают заметить, что стрелявшая женщина вовсе не женщина, а переодетый парень. В мытищах на проселке грузовик с скрытым кузовом лихо обгоняет джип, в котором сидит местный авторитет Варнак. В темноте под тентом вспыхивают языки пламени, автоматные очереди прошивают тело жертвы. Подольски перед идущим по улице коммерсантом останавливается Волга. Крышка багажника откидывается, из него вылезает человек с пистолетом в руках, гремят выстрелы. Уверен, что жестокость, точнее ее художественные формы, во многом объясняется избытком такого рода видеотриллеров. В Москве коммерсанты решили расправиться с неугодным партнером. Застрелили из пистолета ТТ, расчленили труп электропилой, упаковали в коробки из-под чая, вывезли в лесной массив на улицу Виллиса Лациса.